Глава шестая. Утром я проснулся даже раньше обычного. Анна еще спала, и я не стал ее будить, а быстро принял душ, оделся и спустился вниз. Егор нашелся на кухне, где он сидел за столом и пил кофе. При этом его окружали такие запахи, что я чуть слюной не захлебнулся. «Вы будете завтракать, Константин Витальевич?» — спросил Виктор, изучавший в это время содержимое холодильного шкафа. «О да», — я сел рядом с Ушаковым, — который всю ночь пытался нас не утопить. И это был прогресс, потому что ему, в конце концов, удалось. «Сегодня должны будут прибыть кандидаты на работу. Вы будете с каждым беседовать». Я подумал, потом отрицательно покачал головой. «Нет, отберешь сам, я побеседую с ними вечером, когда присягу буду принимать. Юриста не отпускай, пусть книжку какую-нибудь почитает, на меня чтобы дождался. Заодно пусть контракты для всех подготовит». Говоря это, я зажмурился и поднес к носу свежеиспеченную булочку. «Да, это не закуски с банкета доедать. Хотя Люся вчера над нами всеми определенно сжалилась, но я почти уверен, это она твоего ребенка не захотела голодным оставлять». «Я связался с Устиновым, он привезет нашего красавца на завод». Егор сказал это как бы невзначай. «Мне почему-то захотелось его в той же позе увидеть, в которой они меня там подвесили». «Не могу сказать, что желание вполне нормальное, но понять тебя можно». Я кивнул и приступил к завтраку. Надо же, как можно радоваться обычной горячей каше. Кстати, а ты его видел когда-нибудь с тех пор? Навещал в его камере? Нет, Егор покачал головой. Наверное, не находил в себе достаточной мотивации. Зато сейчас она ко мне сама пришла. Ну что же, если ты готов, то поехали. И я поднялся из-за стола. Спасибо, Виктор, все было очень вкусно. Мы вышли из дома примерно через минуту, и уже через полчаса сворачивали на территорию завода». Что я могу сказать? Пленник не выглядел слишком измученным. Его явно кормили, и если применяли какие-то методы допроса, то физических среди них не было уже очень давно. Здоров и даже где-то упитан. Что-то не пойму, для чего Ушакова его держат. Я подошел к Устинову с мрачной решимостью вздернувшего руки пленника вверх и кивнул двум бойцам, которые начали поднимать его на цепи. Урод сначала застонал, а потом заорал во всю мощь своих легких. «Да не вопиты, мы прекрасно знаем, что это больно. Ты только представь, как Егор сумел из такого вот положения башку одному из вас свернуть». Я поморщился. Он же, услышав мой голос, захрипел и заткнулся. «Узнал? Надо же. Столько времени прошло, а он меня помнит». «Вы бы отошли, Константин Витальевич, а то Антошка окочурится только от осознания, что вы у него за спиной стоите». Спокойно сказал Устинов, но я внезапно ощутил в нем напряжение. Похоже, парня все достало, и он готов взорваться». А ведь совсем немного времени прошло с тех пор, как он мне в машине, везущей нас к Снежинам, отдавал пистолет по приказу Егора. Он тогда улыбался и казался, в общем-то, довольным жизнью. Сейчас Устинов был явно в каком-то раздрае, словно не знал, что ему дальше делать. К нам подошел Егор. Он с задумчивым видом обошел вокруг пленника, разглядывая его со всех сторон. «Значит, этот вот просил Харька меня не калечить сильно, потому что у него для меня припасено нечто особенное?» — спросил он. «Да». Я подтащил стол поближе, оперся на него задницей и вытащил кинжал. Идиотская привычка, когда слегка нервничаю чистить ногти кинжалом, пришла из того мира. Вот только там у меня ногти были слегка посолиднее. А чего этот, Антон, зажмурился? Не рад меня видеть? Егор скупо улыбнулся. Даже странно, на мой взгляд. Да нет, на тебя он как раз с удовольствием бы полюбовался, а вот меня он так счастлив видеть и даже слышать, что сейчас в обморок упадет, снова ответил я. «Странно. Вроде бы ему не понадобилась помощь целителей и операции, как мне, например. Значит, ты его сильно не трогал. С чего бы, Антошки, к тебе такие глубокие чувства испытывать?» Егор еще раз обошел его по кругу. «Эй, Антон, открой глазки, посмотри на меня, а то мне обидно становится, что ты меня так усиленно игнорируешь». Урод, которого, оказывается, звали Антон, старательно притворялся мертвым и только вздрагивал всем телом, когда я подавал голос. Егору надоело ждать». Он опустил руку вниз и слегка отвел ее назад. Сосредоточился, и в его руке засверкал прекрасный водный бич. Я даже подсокал языком, оценив его успехи. Бич свистнул, и кожа на спине Антошки лопнула. Капли крови смешались с каплями воды, а он выгнулся, заскрипел зубами и открыл глаза, уставившись мутным взглядом настоящего перед ним Егора. «Ну вот, другое дело». Егор удовлетворенно кивнул. «Я, в отличие от вас, уродов, не получаю удовольствия, причиняя боль. Но это не значит, что я не умею этого делать. Поэтому предлагаю ответить на наши вопросы, и я, пожалуй, ограничусь тем же, что вы со мной сделали». «Я ничего не знаю. Все, что я знал, уже давно рассказал», — прохрипел он и задергался. «Похоже, он не понимает», — протянул я, отлипая от стола и подходя поближе, становясь таким образом, чтобы он меня видел. «Я попробую объяснить». «Если ты поговоришь с нами и честно ответишь на все вопросы, то тебя, очень может быть, вообще не тронут. Ну, если только совсем немного. А вот если ты начнешь пытаться строить из себя героя, то, пожалуй, я смогу удовлетворить твои фантазии. Не сам, упаси боги, а с помощью вот этой биты». Я подтянул к себе биту, покрытую бурыми разводами. Я ее нашел неподалеку от стола, когда тащил его сюда. «Это та самая бита, которой били Егора, на ней его кровь». «Полагаю, это позволит тебе думать во время процесса, что ты все таки стал к нему ближе». Егор поднял бровь и посмотрел на меня шальным взглядом. «Ну так что будем говорить?» — протянул он. «Или приступим к развлекательной части?» «Я все сказал уже. И про чиновников этих, тварей продажных, и про ячейки, которые из нас формировали, и про отряд, который караулил завод снаружи. Не наши в нем были, все как один не наши!» Захрипел Антошка и дёрнулся, но тут же взвыл, потому что это было больно, а подготовкой Егора он точно не обладал. «Подержи», — я протянул Ушакову биту. «Мы такими темпами до утра провозимся. Эй, чучело, ты же меня помнишь. Я по глазам вижу, что помнишь. Если ты думаешь, что я внезапно лишился того дара, который сейчас заставляет тебя дрожать, то зря надеешься». И так в далеко не теплом цеху резко похолодало. Я призвал дар смерти, и Устинов отшатнулся, а Егор задышал чаще, чем обычно. Другие бойцы попятились, стараясь находиться от меня как можно дальше. Я шевельнул пальцами, и на Антона обрушились наведенные кошмары. Уж не знаю, что он видел, но орал знатно. И тут я увидел, как Денис и Егор синхронно вытирают с Черт пот. Чёрт их, похоже, зацепило. Ничего, это заклинание не имеет постоянного эффекта. Выйдут на свежий воздух, полегчает. «Кто участвовал в захвате Ушакова?» Мой голос не выражал вообще никаких эмоций. «Я не знаю. Мы здесь ждали, когда его привезут, кто-то из отряда». Он всхлипнул, но отвечал быстро. «Вы знали, кого привезут?» Слова слетали с моих губ, но я слышал себя словно со стороны, словно это и не я вовсе сейчас веду допрос. «Ушакова. Нам сказали, что это Ушаков, но не основная линия наследования, что за него не будут жопу рвать, чтобы освободить». «Да, моя теория подтверждена полностью. Их обманули. Обманули намеренно, чтобы привезти сюда на завод, как баранов на убой». «Вас обманули. Егор сейчас наследник клана после смерти своего деда. Я намеренно опустил перечисление других родственников. Зачем Антошке про это знать? А еще он непосредственный командир вон тех симпатичных парней в камуфляже. Я слегка ослабил воздействие Дара и уже мог даже немного шутить. Пытался, по крайней мере. У меня не сходится. Я слышал, как ты говорил, что уже приготовил специфические развлечения конкретно для этого Ушакова. А чтобы вот так пол слюной залить, нужно было время. «Не любовь же с первого взгляда тебя обуяла, тварь. Когда вам показали Егора, когда ты его увидел в первый раз?» «Накануне. Нас привезли к какому-то курятнику. Туда же он подъехал к подружке. Мы не думали, что он занимает высокое положение в клане, слишком машина уродская», — зачастил он. «Парни еще ржали, говорили, что подружка у него хорошенькая, и что после него мы к ней в гости наведаемся и развлечемся на всю катушку». «Я перегородил дорогу Егору». Его задело заклятие, и он теперь вполне мог Антошку выпотрошить за эти слова про Люсинду. А как ни крути, мы его должны доставить обратно относительно целым. Для чего-то же Андрей Никитич его держит в живых. «Кто вам его показал?» — это был самый главный вопрос сегодняшнего дня. «Я не знаю, мужик какой-то. Он рожу прятал и голос поменял. Сутулился, чтобы по фигуре не узнали. Только перчатки снять забыл». «Какие перчатки?» — я прищурился. «Такие, без пальцев». «Такие у кланов водила носят, да и пиджак у него был похожий. Водила это клановый был, точно говорю!» Я убрал дар. Холод отхлынул и резко завоняло мочой. все таки Антошка оказался далеко не героем. «Все все слышали?» Я повернулся к Егору и Устинову. Они очень синхронно кивнули в ответ. «Можете снимать этого?» «Подожди», — Егор поднял руку, останавливая Дениса. «Что ты хотел с моей женой сделать?» Он резко выпустил дар, теперь уже совершенно осознанно. Антошка качнулся на своих цепях, задергался и тут же закашлялся, а изо рта у него полилась вода. «Егор, ты его утопишь», — предупредил я, глядя, как синеет лицо урода. «Мне же надо тренироваться», — ответил Ушаков злой и отпустил дар. Кашель усилился, а Антон, которого уже опустили на пол, судорожно пытался глотнуть побольше воздуха, ползая в луже собственных испражнений, куда его кинули. «Сейчас это увезут и тебе полегчает. Можем спарринг провести». Я положил руку ему на плечо. «Тебя слегка заклятием из арсенала смерти задело, ты слишком близко стоял». Когда Антона утащили, Устинов направился следом за своими людьми, а Егор двинулся за ним. «Когда вернешься, проверь всех водителей и охранников домов. У нас они носят похожую форму». Отдал приказ Егор. «Я понял, не дурак». «Так, Дениса же тоже коснулась, а он сразу какой-то вздрюченный был» и теперь шел прямо как шест проглотил. «И соотнеси со списком допущенных к информации об охране всех объектов Ушаковых. Не надо меня учить делать мою работу, я справлюсь. Денис, вы, Егор Александрович, на данный момент сняли с себя полномочия и не можете отдавать приказы и делать мне бесконечные нравоучения», резко прервал Егора Денис, продолжая идти к выходу, не глядя на своего командира. «Да если бы ты хоть раз выполнял хоть что-нибудь так, чтобы за тобой не нужно было переделывать, я бы не читал тебе нравоучений. «Зря он так. Устинов предан ему безгранично. А к допросам того же Антошки его вряд ли подпускали. Не его это работа. Для таких дел специальные люди есть. Странно, что сейчас отдали, чтобы он его Егору отвез. А Егор что, не видит, что сейчас лучше отстать от парня? Словно специально нарывается». «Ну, конечно, тебе, сукин сын, никогда во мне ничего не нравилось с самого детства. Считал поди меня своей преданной собачонкой?» Денис остановился и сжал кулаки. «Я же прислушался». «Вот, значит, как они с детства знакомы. Если бы ты себя не вел так, то и отношение было бы соответствующим». Вот тут Устинов не выдержал. Резко развернувшись, он сильным ударом под челюсть прокинул Егора на пол. «Я тебе не верю, чтобы об меня можно было ноги походя вытирать!» пророчал он. Но Егора одним ударом вырубить было проблематично. Это я знаю из личного опыта. Вскочив на ноги, он набросился на Дениса. «Ну, наверное, можно и так», — сказал я философски, постепенно отступая от дерущихся. «Им надо было давно, я так понимаю, пар выпустить. Только что то их удерживало от этого шага. Ну а сейчас, под воздействием заклятия они решили, наконец, выяснить все обиды с самого мать его детства. И тут драка перестала быть контролируемой, потому что в ход пошла магия». А у Дениса, оказывается, тоже есть дар какой-то семейный, что-то вроде невидимых лезвий, которые разрезают много чего. Вон Шаков увернулся, а бита, которую он бросил на пол, нет. И теперь там не одна бита, а две половинки. Сам же Егор решил воспользоваться водой, от которой, похоже, начал кайфовать. Я сделал шаг к ним, а то они точно поубивают друг друга к херам собачьим, Но тут тонкое, почти воздушное лезвие прошло совсем близко от меня, разрезав кожаную куртку и лишь чудом не задев тело, а следом на меня обрушился водопад холодной воды. «Да вы совсем охренели? Вы столько лет не могли поговорить друг с другом, а я-то тут при чем? Время замедлилось, и пространство исказилось, а когда я хлопнул в ладоши, резко встало на свое место, отбрасывая их друг от друга на приличное расстояние. Я отпустил семейный дар, и тут же из пола выскочили корни, и накрепко прификсировали их к полу. «Вы совсем охренели?» Я сделал жест рукой, и этих придурков с разбитыми рожами подтащила ко мне. Егор молча разглядывал пол, куда капала кровь из разбитой губы и даже не пытался освободиться. Денис же пару раз дернулся и замер, а в его взгляде я такую бурю чувств увидел, что даже слегка отпрянул под этой волной. «Во всем, что произошло из того, что я понял, пока вы орали друг на друга, виноват в большей степени ты», я ткнул пальцем в Дениса. Он был брошенным ребенком, от которого мать родная отказалась. Ему не нужен был еще один телохранитель, ему нужен был друг. Ну ладно, что было, то прошло. Ты владеешь даром, но я не помню клан Устиновых. Я напрягся, но так и не вспомнил. Нас вычеркнули из реестра за поколение до моего отца. Что-то Устиновы крупное натворили, но что я даже не знаю, — ровно ответил Денис. Есть возможность вернуть тебе клан. Я освободил их, но они так и остались сидеть на полу. «Андрей Никитич сказал, что если я найду эту гниду, то он сделает это в качестве награды». Он вздохнул. «Ну так найди. Теперь у тебя почти все исходники есть. Я все равно твоего бешеного командира на море повезу. В Зимнюю Розу. Там управляющий Арман быстро его заставит тебя ценить». «С кланом. Если надо, я помогу», — глухо сказал Егор. «Мы поможем. Вольфа припряжём. А то он, похоже, загулял где-то с самой свадьбы ни слуха, ни духа. Надо, наверное, его с собой позвать на море». «А то обидится так, что мы весь год икать будем». Парни поднялись с пола, и Егор внезапно обнял Дениса, стукнув кулаком того по спине. «Ты не должен был молчать и копить все в себе. Ты же знаешь, что я тебя никогда не воспринимал, как обычного подчиненного. «Да, командир, больше молчать не буду». И Устинов слабо улыбнулся. «Я сейчас расплачусь, а пока буду рыдать, вы, уроды, лучше решите, кто мне новую куртку купит». И я швырнул порезанную кожанку прямо им в рожи. Тут дверь открылась, и заглянул какой-то боец. «Денис Анатольевич, мы только вас ждем. Денис кивнул и, сунув куртку в руки ошалевшему Егору, пошел к выходу. «А что у вас здесь за шум был?» «Да Константин Витальевич куртку зачем-то пытался разрезать, а когда ему это удалось, от радости орать начал». Я перевел взгляд на Егора. «Мало ты ему вломил». И я пошел за этим шутником следом. «Поехали, я тебе домой закину. Вольфу позвони, а я к деду сгоняю, надо узнать, все ли в порядке». В клинике царела тишина. Никто никуда не бежал, все было чинно и спокойно. Я толкнул дверь палаты и вошел. «Какое потрясающее зрелище!» провозгласил я, окидывая взглядом кровать, на которой сидела полураздетая Марго. Дед лежал, положив голову ей на колени, и она задумчиво перебирала светлые пряди. «Костя, если тебе нечего больше сказать, закрой дверь с той стороны!» на редкость спокойно произнесла ведьма. «Вот что мне нравится в тебе больше всего, это полное отсутствие комплексов». Она предостерегающе посмотрела на меня. «Да не дурак я, прекрасно понимаю, что деду не стоит знать о наших с тобой безумствах». Телефон в этой умиротворяющей тишине прозвонил особенно громко. «Керн», — я ответил автоматически, даже не посмотрев, кто звонит. «Мы нашли этого парня, который пострадал на заводе». Голос тихо назвучал устало. «И? Не тяни резину!» — рявкнул я, а глубоко внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. «Он умер, Костя, месяц назад». Я закрыл глаза и глухо проговорил «От чего?» «От старости», — Тихон замолчал, а потом быстро добавил «Мы что-нибудь придумаем, я отодвину все другие проекты. У меня уже три лаборатории работают с этими чертовыми пластинами. Мне нужен какой-нибудь Ушаков, не Егора какой-нибудь бездельник, у которого времени вагон». «Я обращусь к их главе с просьбой». «Я отключился». Открыв глаза, я столкнулся с напряженным взглядом деда и тревогой, застывшей в глазах Марго. Сразу стало понятно, что они все слышали. Сколько мне осталось? спросил дед Кашлянов. Меньше года. Я не стал юлить, все равно узнает. Но мы что-нибудь придумаем. И потом то, что случилось на заводе, отличается от того, что произошло с тобой. Там, по крайней мере, матрица осталась целой, а в твоем случае она раскололась. Это моя расплата за глупость. Он провел рукой по лицу. Но раз мне остался год, то я ни одного дня терять здесь не намерен». И он принялся застегивать рубашку. «Я буду дома, Костя. Пока. В любом случае, если в моем расписании что-то изменится, я тебе позвоню». Я сумел только кивнуть и выйти из палаты. «Нет, я просто так это не оставлю. Но сначала нужно выпросить Тихону Ушакова. Только они знают, что напихали в «Матрицу».